Глава 9 Переговоры с банком меня полностью устроили. Сам не ожидал такой большой удачи. Один из самых сильных и надежных банковских конгломератов, Тиарбанк, который таким был как до войны, так и во время нее, и тем более он укрепил свои позиции, и остался таким после. вышел на контакт со мной. Кстати, я обнаружил, именно когда стал разыскивать информацию по этому банку, что моя разработка по безналичным переводам первоначально была именно их идеей и пилотным внедрением. А это значит, что я обскакал их буквально на несколько дней, ну, максимум месяц-полтора. Аналитики этого банковского конгломерата отработали на ура, практически мгновенно смогли выделить и обратить внимание своего руководства на нашу услугу. Конечно, это могло быть связано с тем, что и они сами сейчас работали над чем-то подобным, но это не суть важно. Главное, что они отреагировали на появление моего продукта столь оперативно и мгновенно связались со мной. Видимо, не зря они по всем рейтингам были на первом месте, Я, конечно, этого им не сказал, но и не отметить того, что они нам могут быть не менее интересны, чем мы им, я тоже не мог. А потому они, по моим же словам, всего лишь третий в списке. Хотя на самом деле и списка-то никакого у меня не было. Я его придумал мгновенно, как только понял, кто хочет поговорить со мной, вернее, от чего лица будут вестись эти переговоры. Ну, а коль со мною... связался сам владелец этой сети банков, то мой продукт был им очень нужен, и тут я мог поторговаться. Мне нужно было выслушать те варианты, что они готовы были мне предложить. И как только я услышал название сектора, в котором они предлагали мне филиальную сеть и автоматическую верфь, то понял, что нужно дожимать их до конца. Оба эти объекта мне были необходимы. В будущем, а будущее это наступит уже через год-два, этот сектор станет очень важным торгово маршрутным распределительным центром и таким же останется после войны. Поэтому я и придумал озвученные им условия по повышению процентной ставки за пользование услугой и по праву перепродажи услуги другим банкам. И они на это согласились». Ну а мне же на счет прилетело полтора миллиона кредитов и упал пакет документов на новую недвижимость, находящуюся в третьем секторе Королевства Мин Матар. Теперь осталось решить такую немаловажную проблему, как заставить работать свои новые вложения капитала. И помнится мне, сам Тиарбанк каким-то образом сумел решить эту проблему еще до начала войны. И, как мне кажется, связано это было с именем нового управляющего. Но вот кто он, я вспомнить не мог, так как этой информации у меня просто не было. Но вот что я точно помнил, так это его расу, очень редкую расу, Секур. Что мне про них известно? Секур родственным террорианцам раса существенным отличием является кожа голубого цвета, Практически не покидают пределов своей планеты и системы. Во время войны с архами будут одним из самых надежных опорных пунктов содружества со стороны республики и корпораций. Практически полностью будут уничтожены во время затяжных боев в их секторе, станут их непримиримыми врагами. «Не знаю почему, но хочу их сохранить». Хорошие, в принципе, люди, хоть и с тараканами в голове, — решил я. Нужно бы подумать над этим. Ну, а потом я задал поиск по всем представителям экономической, банковской и финансовой сферы, которые ищут работу и принадлежат к этой расе. Но он должен был быть среди них, и он точно должен был уже сам искать какую-то работу. Ведь преобразование... этой филиальной сети, он закончит примерно через год, ну а сам по себе этот процесс достаточно долгий и кропотливый. Так что поищем. И поискать лучше среди бывших работников этого же банка. Почему-то подумал я и задал дополнительные критерии поиска. Интуиция в последнее время меня редко подводила. Пока же наша недвижимость была заморожена, и приносила сплошные убытки. По 150 тысяч кредитов в месяц. Единственное, что я мог сделать, это запустить автоматическую верфь, но для этого мне необходимо было договориться о поставках необходимых ресурсов из различных концентратов руд для создания кораблей. Если же брать полный цикл работ, то производительность верфи была не такой уж и высокой, Видимо, именно поэтому ее законсервировали и продали. Благо даже в полностью развернутом и активном состоянии, статья расхода была по ней минимальной. Не более 13 тысяч кредитов в месяц до ее содержание, ну и плюс расходы на покупку необходимых концентратов. Стоимость же кораблей, которая могла собирать эта верь, варьировались от 45 тысяч. при самой простой, до двухсот при самой серьезной и навороченной комплектации и более усложненной модели и серии корабля. Но в зависимости от этого менялось и количество выпуска судов от трех с половиной штук в месяц до одного, но самого навороченного корабля малого тоннажа. Кстати, и на мой взгляд это было основным плюсом, приобретенный в Верфи, у нее был официальный сертификат на постройку полугражданских кораблей. То есть, по факту, мы могли создавать боевые корабли, устаревшие модификации, отстающие от текущих серий как минимум на два поколения. Главное достать их конструкторские чертежи и схемы. И здесь практически на первое место выходит тот самый ремонтный комплекс, что имеется в наличии у аграфов. Он-то до отказа забит. Всеми схемами, которые можно найти сейчас. Вот еще один дополнительный повод приобрести как его, так и их искин. Ведь туда, со слов того же техника, залита какая-то техническая база данных, подумал я. Тем более, подобные полугражданские, или конверсионные, как их еще называли, корабли, пользовались очень большим спросом у наемников. Особенно те, что были официально сертифицированы и только сошли со стапелей. Как раз наш вариант. Таким образом, мне требовалось найти золотую середину, которая бы позволила снизить входящие расходы и максимизировать получаемую прибыль. Ну и последним было то, что все эти корабли практически в два раза дороже были у нас во фронтире. Ну, разве что, кроме тех, что продавались наемникам. Они, если это были достаточно серьезные отряды и конторы, а работать нам придется именно с такими, ведь все продажи пойдут удаленно, предпочитали приобретать корабли на территории Содружества, чтобы не связываться с возможным темным прошлым кораблей боевых модификаций. Покупка же ресурсов на территории Фронтира была более выгодным делом, они, наоборот, тут были практически в два раза дешевле. Так что этими вопросами придется заняться в ближайшее время, по крайней мере, верфью. Ну, а теперь вернемся к моим новым знакомым, которым, похоже, уже надоело стоять и ждать этого вечно занятого индивида, как я. Вспомнив о них, я напоследок перевел себе сотню тысяч кредитов, ну, так сказать, на мелкие расходы. Остальное должно было остаться на развитии банковской сети и наладку нормальной работы верфи. После этого я вышел из транса и открыл глаза. Пора. «Ну что?» — обратился я к Релсу и его команде. «Теперь пойдемте устраиваться». а заодно и обсудим по пути или уже на месте мои ваши планы, как общие, так и просто на сегодня. — Понятно, — ответил майор и, усмехнувшись, спросил. — Ну, а тут ты со своими делами закончил? — Не со всеми, — честно ответил ему я. Зайду или ночью, или завтра с утра, проверю результаты. — Чем, похоже, сбил шутливый тон Реуса который посмотрел на меня немного удивленным, но уже более серьезным взглядом. — Понял. — еще раз задумчиво проговорил он, глядя на меня. А потом указал глазами на своих подчиненных и на выход из космопорта. — Идем? — спросил он. — Конечно. — кивнул я и открыл перед ними дверь. Дождавшись, когда они выйдут из помещения, я повернулся к резко потупившей взгляд тролля, явно притворяющийся занятой, и произнес «Передайте, пожалуйста, вашей госпоже, что мои парни забегут вечером, как я и обещал». После чего подмигнул ей, глядя в расширившиеся и ставшие удивительно большими глаза, и махнув на обращение рукой, сделал небольшой полупоклон и вышел за двери в город. Она, что и правда не подумала, — что с ее пластикой и расслабленностью спящей кошки в ней не распознать готового к прыжку хищника?» — подумал я о в холле секретарши. «Ведь ясно, что тут должны были посадить только того, кому Клариса действительно могла доверять. И эта роль досталась именно этой тролле. Ну, да это их дела». Я, наоборот, рад тому, что она обеспечивает безопасность как ее, так и ее дочек, плюс еще Тара. Но нужно бы ее усилить, а для этого мне нужен майор, поэтому надо выслушать их решение. — Так что вы решили? — спросил я у стоящих и ожидающих меня графов. Правда, не дав им ответить, сказал «нам туда» и показал направление нашего движения. Там находится бар «Усталый шахтер». Вполне приличное заведение, так что предлагаю на первое время вам устроиться там. Тем более там можно договориться не только о проживании, но и о питании. У них очень вежливая и заботливая официантка и вполне приличный повар. Вы такой еды наверняка не пробовали ни разу в жизни. — Но это вряд ли, — усмехнулся помощник Реллса Лейселл. Я улыбнулся, вспомнив, как меня впервые встретили там, и, посмотрев ему в глаза, самым честным своим взглядом ответил «Поверьте, это так». После чего направился к бару Кларисы. «Так каков ваш ответ?» Сделав несколько шагов, вновь спросил я у майора. «Мы должны услышать более точно твои условия», — сказал мне Реус. чтобы окончательно разобраться с твоими предложениями. Ну, нечто такое я и ожидал от них услышать. Какое-то общее решение они уже, скорее всего, приняли, однако не могли определиться с частностями, и вот именно с этим я и должен был им помочь. Тем более сейчас я не был столь жестко стеснен в средствах, как в начале нашего с ними разговора, и мог выделить вот это дело, ну, тысяч пятьдесят, чтобы у аграфов не было никакого желания сорваться с крючка. Так что начнем. Как я и говорил вам ранее, меня интересует ваше оборудование, то, что вы вряд ли теперь сможете использовать в прежнем его качестве. Это искин, ремонтный комплекс, технический сканер и обломки вашего корабля. «Дальше. Это возможность аренды остального вашего оборудования, сканера активности и тактического планшета. Их мне необходимо будет брать на время». «Да, мы это уже слышали», — подтвердил майор. «Здесь все просто», — сказал я. «Сами вы без моей помощи сможете использовать это оборудование или со значительно урезанным функционалом, или вообще не сможете его использовать, как сейчас». так и через некоторое время. — Мы это понимаем, — кивнул мне техник. — Хорошо, — я пожал плечами. — Тогда так. Я готов приобрести все вышеперечисленное за 25 тысяч кредитов. Сумму я специально урезал в два раза, так как понимал, она значительно завышена. Но первоначально-то я максимум на что рассчитывал, это на эскин, А сейчас так получается, что мне необходимо все их оборудование, вернее, та программная начинка, что залить-то туда. Ну, в общем, я угадал. Возмущенный взгляд их техника говорил сам за тебя. — Да это оборудование само по себе стоит в пять раз дороже! — воскликнул он. — Возможно. — спокойно согласился я с ним. А потом также спокойно продолжил. Но не здесь и не сейчас. Тут оно стоит или выстрела в голову, или знакомства с застенками службы безопасности. Поэтому давайте оценивать ваши запросы более реалистично. И перевел взгляд на майора, так как этот граф смотрел на мир глазами бывалого солдата, прожженного циника и реалиста. Я тебя услышал. произнес он. «Но в чем-то тут прав и Юрки, И он кивнул на техника. «Твоя цена слишком занижена. Давай поговорим о более приемлемой сумме, которую ты готов выложить за наше оборудование». «Хорошо», кивнул я. «И сколько же вы хотите за полностью неработающий корабль, кискин, который сдохнет через пару месяцев, ремонтный комплекс... который уже сейчас нужно упрятать как можно глубже. Плюс к этому такой небольшой довесок, как технический сканер, которым единственным из всего вышеназванного можно пользоваться относительно безопасно. Про аренду другого оборудования я пока не говорю, ее можно обсудить отдельно, но по факту этим оборудованием нужно пользоваться с большой осторожностью. Но «Если судить с этой стороны, — сказал мне майор, — тогда то, о чем ты просишь, действительно ничего не стоит и вряд ли является какой-либо ценностью, но...» И он задумчивым взглядом посмотрел в мою сторону. «Тебе-то это зачем-то нужно?» Это было очевидно, и поэтому я лишь пожал плечами на его слова. «Хорошо, и Релус...» Видимо, выслушав нахмуршегося Юркова, что-то передавшему ему через нейросеть, сказал. «Мы готовы продать тебе все это за семьдесят тысяч. Это наше последнее предложение». Я улыбнулся. «Извините, а вы подумали о партнерстве?» Вдруг спросил его я. «Да». Не понимая, к чему я клоню, ответил тот. «Но какое это сейчас имеет значение». Ты сам говорил, что оно не будет зависеть от нашего решения. Разве?» – удивился я, но потом продолжил. «Хотя вы правы, не будет, за одним небольшим исключением». И посмотрел на Релуса, который с ожиданием глядел на меня. Но за меня ответила Делия, которая, похоже, уже догадалась, к чему я клоню. «Для регистрации любой фирмы» «Требуется первоначальный взнос и некий уставной капитал, даже если в нашей фирме поначалу будет зарегистрирован всего один сотрудник». «Верно», — кивнул я ей. И потом, поглядев на майора, сказал, «Мне интересно это оборудование, превратенное все разом. По отдельности оно не представляет для меня интереса. Я согласен заплатить вам за него ну, 60 тысяч». хотя и это было несколько больше установлено у мною для себя лимита. Но в этом случае вы дополнительно отдаете мне один из двух сканеров активности, оставляете всю информацию, хранящуюся на искине, и даете слить все то, что есть на ваших тактических планшетах. «Ты не сможешь, у тебя нет на это допуска», — сказал майор, и в подтверждение его слов кивнул Юрки. Как я это сделаю? Это уже сугубо мои проблемы. Не получится, значит, не получится. Единственное, что могу пообещать, это сохранить целостность уже имеющейся там информации и не действовать, если будет хоть какой-то риск повредить ее. Майор молчал, явно переговариваясь в основном с Юрким. Но, как я понял, и остальные члены его группы прислушивались к этому совещанию. Потом резко тряхнул головой. «Нас все полностью устраивает. Как подтвердим сделку?» «Да как обычно, под протокол. Вы мне передаете все права на перечисленное в договоре оборудование как единственный реальный его владельцы. Я перевожу вам 60 тысяч кредитов. Вот». «Я уже подготовил две копии договора. Один для меня, другой для вас. Если у вас нет возражений, подписывайте, я переведу вам деньги». Майор кивнул, но договор проверять стал не сам, а перекинул его, как я заметил, Лейселу и Далии. Похоже, они гораздо лучше него разбирались в подобных вопросах, и, видимо, главным экспертом у них была все-таки девушка». Ведь это именно Далия догадалась, почему им будут нужны деньги для заключения партнерских отношений с нашей фирмой. «Все в порядке», — сказала она майору. «Можно подписывать». «Понял», — кивнул тот, и мне на нейросеть буквально в то же мгновение прилетели. Обе подписаны с их стороны копии документов. Я их тоже подписал и переслал одну из них обратно, а потом спросил. «На какой счет переводить деньги?» Номер, что меня уже особо не удивило, назвала именно «Девушка». «Перевел 60 тысяч. Продублировал я свои действия». «Вижу», — подтвердила перевод Делия и прислала мне сигнал закрытия торговой транзакции. «Поздравляю нас с первой сделкой», — сказал я им и перешел ко второму вопросу. «Ну, а теперь...» «Следует поговорить о нашем будущем партнерстве!» И посмотрел на майора и других аграфов. «У вас есть какие-то мысли на эту тему?» Спросил я у них. «Здесь мы, как и в прошлый раз, хотели бы выслушать сначала твои предложения», сказал мне за всех майор. «Я лишь пожал плечами». «Тут я особо мудрствовать не могу», Есть три варианта нашего сотрудничества. Вы или полностью доверяете мне, и мы работаем в соотношении 30% вам и 70% нам с момента заключения нашего договора. И по всем новым нашим совместным начинаниям это первое. Что-то ты совершенно не ценишь наше участие в вашей деятельности, стихистом заметил их техник. Я посмотрел на него и ответил, «Так же, как и свое у ваших, если вы что-то затеете и вам понадобится моя помощь, пропорция и в этом случае будет неизменно, только 30% нам и 70% вам. И если же вы полностью управляетесь со своими делами сами, то тогда полностью вся прибыль идет вам». «Понятно», — кинул тот. Майор посмотрел на своих подчиненных, убедился, что по этому пункту ни у кого больше вопросов нет и спросил. «А у тебя были еще два варианта?» «Верно», — согласился я с ним, — «есть еще две возможности. Это контракт наемника, когда вам переводится определенная предоплата за сотрудничество, и внутри отряда эти деньги уже распределяются только вами». и внутри вашей группы. Ежемесячный платеж в этом случае не изменен на все время контракта. При этом все ваше обеспечение ложится сугубо на ваши плечи. Но этот тип контракта не подходит пока лично мне. Я не могу сейчас спрогнозировать свою дальнейшую прибыль, чтобы определиться с той суммой выплат, которую смогу предложить вам. Понятно. кивнул мне в ответ майор. «Ну и последнее это что?» «Это разовые контракты с определенными членами вашего отряда», произнес я. «Как уже дальше вы будете распоряжаться этой прибылью внутри вашей группы? Решать вам. Тут, я думаю, вы разберетесь сами». «Понятно. Нам нужно это обдумать», сказал майор. «Но пока, как я полагаю...» и возражений это ни у кого не вызовет, выгоднее всего для нас с тобой заключать разовые контракты. Именно по тем членам нашего отряда, кто конкретно из них тебе и нужен. Верно, подтвердил его слова я, но вы должны при этом понимать, что в этом случае выплаты по таким разовым контрактам будут минимальны на уровне тех, что существует сейчас. Без учета вашей специфики и некоторой большей подготовки, чем у всех прочих. Ведь она сугубо однонаправленная, за исключением пары ваших сотрудников. — Я это понимаю, — кивнул он. — Хорошо, — ответил я ему и остановился. — Вы думаете, первоначально я готов работать на контрактной основе, потом предлагаю перейти на постоянный контракт наемника, подписанный с вашей группой, Ну, а в дальнейшем решить вопросы с нашим партнерством. На самом деле это не так срочно, как вы восприняли мою просьбу первоначально, но хотелось бы закрыть этот вопрос в течение ближайших пары месяцев. — Я уже догадался, — усмехнулся мне лидер что ты не делаешь ничего на наобум. — Ошибаетесь, — усмехнулся я и, резко переключившись на другую тему, сказал... «А мы почти дошли!» И провел рукой вдоль улицы. «Нам туда!» Указал я в направлении бара «Усталый шахтер». «Там, как я и говорил, мы постараемся договориться о проживании и питании для вас. Но не думаю, что хозяева будут очень против. Сейчас у них тут не сезон!» И улыбнулся. «А, а тут бывает и наплыв гостей!» В удивлении приподнял брови Юрки. «Нет», — усмехнулся я, — «как я предполагаю, тут всегда не сезон». По дороге до гостиницы я сам выступал уже в роли клуба, то есть в роли гида, рассказывая, где тут и что находится. Там магазин, чуть дальше и через дорогу от него ломбард. За ним буквально метров через пятьдесят находится бар «Гремлин». Там лучше, как мне говорили, Без сопровождения взвода поддержки не появляться. Ну и там, кстати, кормят вполне прилично. Ну а потом идут склады, фабрика и прочее. Я, если честно, дальше складов не забирался. Не было на то особой необходимости. Так, идя и указывая в разные стороны, мы уже практически дошли до бара Кларисы. О, простите, — произнес я, — подождите пару минут, забегу вот сюда». Я указал на пристройку. «А что там?» — удивился техник. «Мой дом», — пожав плечами, ответил тому я и, завернув за угол, скрылся с их глаз. Нужно было передать Пьерцу ссылку и коды доступа к директории на сервере, где хранились наши базы, и скинуть ему список того, что у нас есть. Дополнительно нужно было, чтобы он, как самый ответственный проследил за тем, чтобы мои подопечные закачали себе, по крайней мере, по три первых уровня всех баз, которые в будущем должны были начать изучать, следуя составленному для них плану. Также ему нужно было разместить новое объявление в сети по продаже баз знаний, указав наш новый, значительно расширившийся список и ценник, но уже не договариваться о личной встрече. надать ссылку на наш автоматический ресурс, занимающийся их распространением. Потом нужно выдать этот же список и девушкам, чтобы они подошли ко мне и сказали, что им может понадобиться для изучения. В свой ближний круг, кроме Талии, Лоры, Тары и моих подопечных, я, даже не задумываясь, включил Делию. И про нее я сказал Пьерцу отдельно, описав внешность и указав, где ее можно будет найти уже через несколько минут. Наш внутренний список был пополнен еще и боевыми или полубоевыми базами, приобретенными в Академии, но для них я пока еще не сделал расшифрованные дубли и сейчас попросил отметить лишь те, что им могут понадобиться в будущем. Этот ручеек распространения баз знаний даже среди своих знакомых Я буду контролировать самостоятельно. Очень уж сильно это оружие. Последним моим наставлением Сарашу, была просьба собрать всех его друзей в баре, а также найти и пригласить туда же Талию и Тару и, желательно, сделать это побыстрее. Я надеялся еще сегодня отправиться проверять корабль и тот тайник, что нашли подростки. Теперь у меня был как пространственный так и технические сканеры, способные показать как расположение различных пустот и объектов в пространстве, так и ремонтопригодность того или иного оборудования. Делия я посмотрела вслед удаляющемуся челу и подумала. Странно, он в колонии всего пару дней... А у него уже есть свой дом, хотя, конечно, не слишком большой. Это было прекрасно видно и отсюда, тем более и первый этаж явно офисное помещение. Но все равно он не снимает жилье в гостинице, как это придется делать им. Да и все остальное его имущество и этот его капитал, откуда все это? Они лишь на сутки отстают от него, но даже не смогли сориентироваться тут, хотя их и больше. И, по идее, шансов это сделать было у них значительно больше. Но все равно они даже в происходящих событиях разбирались гораздо дольше, судя по всему, и то с прямой подсказки этого Хумана. А у этого чела даже никакого особого оборудования не было, лишь голова и то, что в ней. И если, правда, то, о чем он им рассказал после встречи, а это было именно так, девушка это прекрасно чувствовала, то первоначально было у него еще меньше, чем у них, ведь он буквально в тот момент сбежал из плена пиратов. — Непонятно, — задумалась она. Да я даже не представляла, Какой силой воли нужно обладать, чтобы пережить весь этот ад? А она прекрасно представляла, что такое пробыть в плену пиратов и быть игрушкой для экспериментов одного из вивисекторов ракшасцев. Не этот чел, искалеченный и сшитый, словно рваная и разобранная на тысячи частей кукла, еще может шутить и улыбаться. Правда, от его улыбки больше бросают в дрожь, но он это иногда делает. Однако, додумать и обсудить эти свои мысли со своим отцом она не успела, так как буквально через несколько секунд вернулся чел, и они вошли в бар».